Студия «Ардис» представляет Джейд Девлин, «Карбон. Легенда о белом бревне». Читают Ирина Ефремова, Александра Нижегородова и Антон Савенков. Глава первая. Твоей задачей... «Будет привести в наш клан самого подходящего тебе мастера из этих маленьких оборванцев», вещала со своего троноподобного кресла нынешняя глава клана Умбрая, клана благородных белых мечников и мечей. Вообще-то ему она приходилась бабушкой, но Ричард никогда ее так не называл. Женщина считала это слово плебейским, способным оскорбить не только ее достоинство, как же можно так называть прекрасную молодую императрицу, но и достоинство ее отпрысков. В неофициальной обстановке она позволяла называть себя лишь матушка, и то только его отцу, наследнику и мастеру. Сейчас же прекрати мечтать. Голос белой королевы хлестнул, как тренировочный кнут. «Опять ты выпал из реальности и не слушаешь, что я говорю?» «Что вы, госпожа, я лишь обдумываю важность своей роли», — попытался смягчить негодование родственницы Рич, но тут же поплатился за необдуманный поступок. «А теперь еще и дерзишь», — пытаясь оправдаться, — слегка скривилась в негодовании глава клана. Хочешь сохранить хоть каплю достоинства, замолчи и слушай. Эти маленькие дикари — закрытая карта, темный куб. Вряд ли среди них есть по-настоящему сильные, иначе их бы распределили между самыми влиятельными кланами, а они присылали по обычной почте извещение из разряда «Разбирайте, кому не лень». Но... Во-первых, это способ заработать очки в глазах прародителя и прочих древних. Во-вторых, это отличная возможность самому воспитать себе мастера, который будет целиком и полностью верен нам, не посмев и слова сказать против. А в-третьих, темный куб может хранить в себе нечто неизвестное, но полезное для клана. «Обрывки знаний чужой призмы, возможно, методики тренировок, другая полярность силы, наконец. Если использовать с умом, можно выжить из ситуации все до последней капли». Рич мысленно содрогнулся. Как его родственники умеют выжимать все до последней капли, он знал не понаслышке. «Нет, сама бабушка никогда ни на кого не поднимала руки», ней вообще декарские нравы или там физические наказания в клане не приняты. Но вот моральные или те же тренировки с боевым хлыстом, например. В смысле против боевого хлыста. У нанятых мастеров наставников, кроме нормальных оружий, есть ведь и тренировочные. Вообще клан мечников не приветствовал любые другие формы, кроме благородных мечей, но из всякого правила бывают исключения. Надо ведь учиться противостоять разным видам атак. А это исключение особенно злоржевучее. Нехорошее. Так и норовит гад мимо лезвия да под зад по рукояти прилететь. Ну и мастер, который сегодня с тобой тренировался, не в восторге, если что. Ему по тому же месту прилетает. Отыграется потом. «Ричард, несносный отрок, еще раз замечу твою несосредоточенность. Возвращу на твой коммуникатор воспитательный режим», — пригрозила короле, то есть глава клана. «Прошу прощения, госпожа Виктория». Глубже поклонился юноша, чувствуя, как начинает глухо ныть колено, на котором пришлось стоять все это время. Обсуждение задания затянулось. Энтузиазма от поставленной задачи Ричард не ощущал от слова совсем. Связать свою судьбу с мастером-младенцем непонятных умений и из непонятного мира — то еще удовольствие, но пойти против ба? Благородный леди, увольте. Но он не самоубийца. И не рыжий придурок, судьбой которого пугают уже третье, что ли, поколение молоденьких мечей. Отступник-полукровка, выкинутый из клана. Никому не нужный и презираемый как первой, так и второй семьей. Волочит жалкое существование среди отбросов и наемников Ни один приличный мастер с таким не свяжется. Что может быть страшнее? Я выполню вашу волю, леди. Вновь глубоко поклонился Рич, не замечая странных ноток неодобрения и, кажется, даже разочарования в глазах родственницы. Когда он поднял голову, та повелительно махнула рукой в сторону выхода. Аудиенция была закончена. «Эй, не спи, замерзнешь. насмешливо окликнул глен когда ричард опять замер перед зеркалом в раздевалке проверяя нет ли огрехов в белоснежно золотом одеянии это уже вошло не просто в привычку это стало второй натурой если не умеешь быть идеальным внутри хотя бы внешне постарайся таким выглядеть формально старший в этом рейде сарас инструктировал и группу ате Старший наследник клана, едва закончив придирчивую проверку готовности. Но вы все понимаете, что приоритет — выбора у Ричарда. Остальным как повезет. Не старайтесь схватить первого попавшегося дикаренка. Помните о достоинстве клана. Смотрите и оценивайте тщательно. Ауры просканируйте до мельчайших подробностей. Возможно, придется с ними поговорить. Коммуникативные навыки тоже важны. «Хотя, не знаю, не знаю. По последним сведениям, они совсем маленькие и дикие. Умеют ли вообще разговаривать?» «Ну, отлично», — вздохнул про себя Рич. «Не просто малолетка, а младенец в памперсах, который не умеет говорить и наверняка не знает, что такое горшок. Я о таком мастере всю жизнь мечтал ржа». Конечно, внешние его мысли никак не отразились. Идеальный отряд идеальных воинов идеальным строем вошел в телепорт, и идеальный рейд начался. В боковом зале было шумно и пахло чем-то. «Наверное, так пахнут грязные дети», — подумал Рич с легким недоумением и ужасом, вглядываясь в чумазах и каких-то зашуганных малышей. В клане такого не позволили бы даже последним скрепкам из прислуги. Ты можешь быть беден и слаб, но обязан быть опрятным и полезным. Даже встреча с отщепенцем клана, также пришедшим выбирать мастера, не произвела на него такого впечатления, как все вот это». «И с кем из этих диких животных мне еще и придется скрепить узы партнерства? была его первая мысль. Грязь можно отмыть, а вот тихо сквозь зубы пробормотал Глен и Ричард, чуть скосив его сторону глаза, увидел на лице друга такое же брезгливо недоуменное выражение. Да знаю, слегка потерянно произнес Рич, просто не ожидал, что все настолько запущено. Их ловить что ли? Дети поддаются дрессировке. Также тихо и почти уверенно выдал успокоительный аргумент Коннор, шедший в строю справа. «Главное — выбраться вместе, бдыщ!» Ричард едва не упал на пол, получив сильный тычок в спину, но заученные инстинкты тут же взяли вверх. Оружие мгновенно развернулось, приняв боевую стойку и смыкая строй с соседями. Однако врага не обнаружилось. Мимо просвистело что-то, много что-то. причем оно, которое просвистело во множественном числе, умудрилось сделать свое сквозное дело, растолкав боевых оружий локтями и чуть ли не оттоптав им ноги. — Это что еще за... — раздался голос Глена, ошарашенно осматривающегося вокруг. — Ж... Женщина. В смысле девчонка? «Много», — слегка заикаясь, констатировал кон. «М... мастер... а...» «Я не смог толкнуть в ответ, а она... они...» Испуганно залепетал младший в их построении. «Отставить лепят!» — собрались. Гневным шепотом скомандовал старший. «Спины держать! Строй!» От набора привычных команд Рич приободрился и более-менее вернул потерянное душевное равновесие. Спина снова приобрела величественную осанку, взгляд заскользил по окружающему хаосу с показным равнодушием. Он ржа главная ветвь рода Умбрая, пусть и оружие. и никакие невоспитанные, шумные, мельтешащие и раздражающие черноволосые проходимцы, будь они хоть сто тысяч раз мастера, не смутят его. Ауч! Внезапно его прекрасно выстроенный образ был вероломно сбит. «Блин! Ты чего такой твердый, как бревно?» «Нет, ну просто феерично!» Сначала эта сумасшедшая налетела на него, споткнулась, ударила и ударилась, наверное, вон как лоб трет. А теперь еще и он, бревно. Рич выпрямился еще величественнее и сверху вниз пронзил холодным, отрешенным взглядом невоспитанную нахалку из мастеров. «Да, ну и что? Вести себя надо уметь!» И по всем дуэльным кодексам и нормам этикета виновата именно она. И. Вдруг сказала странная девица. Рич едва не подавился собственными мыслями от этого звука и с трудом удержался от того, чтобы не вытаращиться, нажавшую груди кулачки и мелко-мелко моргающую узкими глазами чокнутую. Мастера. И. Ня, ми-ми-ми. Ты как, как настоящий, прям как хаул из ходячего замка. Нет, даже лучше. А девушки разила такими эмоциями, что непривычного к подобному накалу Ричарда буквально сбивало с ног. Э -э, простите, леди, совсем смешался парень, не понимая, как вести себя. с не совсем адекватным мастером чужого клана. Ня, можно я селфи сделаю? Что сделала? Хотя нет, не успеем. Пошли со мной. Вот девки удивятся. Ну пошли. Я тебе, не знаю, чего-нибудь покажу. Интересное или веселое. Еще могу вкусным угостить. И вообще. Не унималась юная мастер, с удивительной для достаточно небольшого тела силой дёргая его по направлению к выходу. «Леди, спасибо. Я ем досыта, Оскорбился был Рич, но развеять тему не успел, потому что сумасшедшая вообще не слушала его возражения. Она просто схватила парня за вторую руку и...